Когда Розита пришла в себя, лёжа ничком на мокрой от росы траве, солнце уверенно вонзило копьё в первое, на что упал взор Розиты. Ларец, тщательно спрятанный девушкой в сено, предательски красовался деревянными резными панелями, поблёскивая металлическим кольцом. розии в голову не пришло приписать ночное происшествие кошмаром. Она по-прежнему видела бледную шею призрака с темными пятнами синяков и испекшейся крови. По-прежнему слышала голос «Верни святую реликвию той, которой по праву крови принадлежит сокровище». Когда спустя несколько часов сестру Анну нашли, лежащую в саду, ее речи были не связаны, а в глазах полыхало безумие, Несчастную выдворили в келью, тут же отслужив молебен за ее выздоровление. Ларец был унесен по приказу матери-настоятельницы, и слух о святой реликвии в монастыре святой Изабеллы никто не сговаривал. Камилья же, от которой Аббатису утаить найденные сокровище не посмела, было объявлено, что пока святая Изабелла не распорядилась реликвией, ларцун длежит находиться в святых стенах монастыря. Это известие Камилла восприняла с астоическим равнодушием, забеспокоившись лишь, когда Аббатисов кратчего добавила, а пока сеньора, надеемся, погостит в нашем монастыре. Ехать Камилле было некуда, никто в целом свете ее не ждал. Она пожала плечами. Благодарю, очень любезная мать-настоятельница. Монастырь святой Изабеллы был самым удивительным из всех существовавших. Снаружи поражающий размерами, изнутри монастырь казался честным из-за пристрастия архитектора к коротким галереям, всевозможным в весьма неподходящих и неожиданных местах балкончикам и частой сети кельей, расположенных вопреки здравому смыслу. Лишь молитвенное зало с возвышавшимся в дальнем конце престолом отражала гулко эхо, отчего голос настоятельницы казался глубоким, убежденным и значимым. Камилла, вынужденная присутствовать на молениях, испытывала зябкую дрожь, когда Батисса обращала свой взор на согбенные спины своей паствы и бесной освещала о грядущих карах Попадут на головы не раскаявшихся и непрощенных. Но еще поразительнее было место, избранное для постройки святой обители. Расположенное в низине, в окружении дремучих лесов и топких болот, Издали, в тумане, монастырь терялся в клубах влажных и смрадных испарений, И даже в солнечные дни, из-за близости чьи щобы, тут царил полумрак. Но оказалось, что столь странное пристрастие к гнилому и вредоносному воздуху испытывали не только обитательницы монастыря Святой Изабеллы. Северной частью парка, скорее леса, с прорубленными через заросли проходами, монастырь примыкал к соседнему монастырю Ордена Истинных Католиков. Тут не было бы ничего удивительного, если бы не особенность Ордена Истинных Католиков. Словом, соседний монастырь был мужским, а его обитатели отличались любовью к грубой физической работе. Самыми популярными после молитвенника предметами в обиходе монахов были мотыга и молоток с киркой. И по утрам монахинь будил стук дятлов. Туретивые монахи работали над усовершенствованием монастырской ограды. Высокая, настолько, что через нее невозможно заглянуть, разделительная стена, сложенная из намертво спрессованных и притертых друг к другу гранитных камней, на взгляд монахов нуждалась в постоянном ремонте. Что ж удивительного, если, совершая прогулки по парку и добравшись до стены, сестра-настоятельница монастыря святой Изабеллы ахала и возносила руки к небесам, оголяй кисти с дряблой кожей. Опять пролом, опять этот орден вломился на нашу территорию и горестно качало головой, любуясь выбитой в стене дырой. Пролом спешно заделывался, приносили свежий раствор. Садовник и пастух, единственные представители морской силы, кряхтя и тужес, водворяли камни на место. А утром мать-настоятельница просыпалась с новой головной болью. По ту сторону стены стучали, долбили и подкапывались трудолюбивые монахи Ордена Истинных Католиков. Камилла, чей сон был в первую ночь в монастыре, не потревожен. Сластолюбцы понимали, до каких границ приличии следует доходить, а новости стена не удерживала и не скаменут. О странном пристрастии соседей работать по утрам узнала в ту же ночь. Дабы кто-нибудь не сболтнул лишнее, мать-настоятельница, опекавшая Камилу во всем, сама поспешила дать пояснение. Это обед монахов Ордена. Ежедневно они своими руками должны разобрать каменные завалы. Это как бы символ, они разрушают стену между Всевышним и людьми. Неизвестно, удовлетворилась ли гостья пояснением, но лишь спросила, а почему в такую рань? «День еще дремал где-то за лесом, чуть серее предосветными сумерками. Чтобы до солнца!» — коротко пояснила Абатиса, бесхитростно и простодушно, глядя Камиле в глаза. Вскоре Камила к странностям ордену привыкла. Ах, куда вернее сама догадалась, в чем дело. Но в то утро Камилу разбудил не мерный перестук дятлов, а тишина. Как в тумане прошло несколько дней. У Камилы о чем-то спрашивали. Она машинально задавала вопросы. Дона Вальсара, как и желал покойный, похоронили рядом с усыпальницей сеньора изабелла Камилы не настаивала, чтобы гроб с телом поместили в одну из ниш самой гробницы. — Рози то ли искусно притворяла то ли в самом деле ее рассудок подвергся испытаниям в ночь перед похоронами, но добровольно, отдав в руки Камиллу ларец, она и в самом деле походила на святую. Или сумасшедшую. Ведь разница не всегда заметна. Рози отрешенно бродила по монастырю, она похудела, ее взгляд, рассеянно сосредоточенный, ни на чем не задерживался. Пытались увещевать. Грозили. Камилла, виде состояние несчастный даже хотела отправить розе в столицу, надеясь, что, находясь вдали от печальных мест и постных лиц монахинь, Рози оживет, ее дух обретет равновесие. Сестра Анна отказалась покидать монастырь, а Батиса поддержала упрямицу. «Где и быть ближе к Господу, нежели под сенью святых стен монастыря?» и ты не сбивай ее с пути истинного, Донна Камиллу. И, помолчав, добавила, — Да и тебе не грех подумать о суетности, чьи темирской жизни, дитя мое, не грех. И Камилла, напуганная предложением, от отступилась. Камилла была готова в жизни ко всякому, но стать монахиней к такому повороту событий Камилла не была готова. Теперь стали понятны ежевечерние наставления Аббатисы, ее нарочитая поспешность в выполнении малейших прихотей Камилы. «Богатство, сеньоры камиллы Вот о чем охотится старушонка!» Догадка сверкнула вспышкой и тут же угасла. «Откуда Аббатисе знать, что Камилы богата Ведь в самом деле вряд ли монастырь зарится на замок барона Вальсара. Тот, как только не рассыплется а её владение в Толедо и Биваре были здесь для всех тайны, а Аббатиса всё чаще и чаще возвращалась к своему предложению. Всё твёрже и твёрже не просила, а требовала передать ларец святому монастырю, пока, наконец, Камила твёрдо не решила, да пропади пропадом все тайные меры чтобы я из-за них терпела эту старую зануду. Это решение Камила приняла поздно вечером, Второй и почти столь же значимой причиной было назойливое общество Дона Сантоса. От этого Камила утром проснулась в прекрасном расположении духа. Утро было таким чудесным, а сон так освежил Камилу, что прежние переживания показались чем-то далеким. Подернулись дымкой и отступили. Камила сладко потянулась, зевнув, кликнула Маргариту. «Маргарита, одеваться!» но, к её удивлению, Маргарита не отзывалась. По служанки была не смята, а в каморке не было никаких следов пребывания девушки. «Ну, ничего!» Расстраиваться по пустякам Камила не умела. Для переживаний всегда найдётся повод и посерьёзней. Камила, привлечённая яркими квадратами солнца, падавшего на внутренний дворик, легко сбежала по боковой лестнице, и в западнее. В это самое мгновение, как она, убедившись предварительно, что в такую рань за ней никто не подсматривает, высчитывала количество плиток от подножия лестницы до ворот, наступая лишь на те, которые были в тени стен, ворота сарая распахнулись, и во дворе клынуло овечье стад Впереди выступали точно бароны. Медленно переставляли копыта два старых и жирных барана. Их горем толкаясь и заливая дворик морем блеющих голов и лохматых спин, двигался с упорядоченной их отечностью. О, синьора! Пастух, ударами палки расчищая дорогу и отпихивая тянущихся к его карманам за лакомством овец, попытался пробиться к камиле. Овцы, не обращая на знатную даму никакого внимания, разделились рядом с ней на два рукава, сливаясь волнующейся волнующиеся пенис и шевелящиеся море пенистой шерсти. Таким образом, дворик, запруженный оттарой, превратился в белоснежное озеро с островком Камилы и дрейфующим тараном пастухом, безуспешно пытавшимся навести порядок в своем безмозглом воинстве. — Они не напугали вас? — простодушно спросил пастух, седой сгорбленный старик, вывнутый кожей вверх овечьей шкуре вместо плаща. — Вот еще! — улыбнулась Камила и подхватила на руки ягненка. Несколько дней отроду ягненок, однако, попытался вслед за всеми переступать коротенькими ножками, но поднятый и прижатый груди тут же отказался от самостоятельного постижения жизни и мгновенно уснул, прижмурив темные влажные глаза. Камила потрепала животное по загривку, запустила пальцы в редкую и рассыпчатую волнистую шорстку «Синьора Камила! Синьора Камила!» Эта Батиса, перевесившись через перильцы балкона, настойчиво окликала Камилу, всячески давая понять, что желает видеть ее неотложно Камила отпустила пригревшегося сонного ягненка. «Беги, малыш!» — легонько шлепнула его бедру, придавая живости. Стадо, блея и толкаясь схлынуло в открытый пастухом ворота. Камила медлила глядя, как белопенное море растекается по равнине, с тоской представив себе тот водопад из благочестивых наставлений, давно набивших оскому и вызывавших воспоминания о незрелом крыжовнике, который сейчас непременно обрушит на ее голову мать-настоятельница. И что на ко мне пристала, размышляла Камила, медленно поднимаясь по ступеням к лестнице, ведущей на балкончик. Но поводу уклониться от нотации не предвиделось, разве что грянет вдруг гром небесный. Однако, вопреки ожиданиям, Аббатисса молчала, выжидала, не заговорит ли Камила первой. «Доброе утро, мать-настоятельница!» Камила постаралась вложить в фразу все ехидство, на которое была способна. «Да, да, дитя мое!» Аббатисса отвечала не впопад чего ты выжидая. Такое поведение немало удивило Камилу, которая привыкла, что мать-настоятельница на слова не скупится. Наконец, паузу, затянувшуюся из-за того, что обе женщины хранили упрямое молчание, прервал шепот матери-настоятельницы. — Будьте мужественны, Донна камила Голос прозвучал столь вкратчиво предупредительно, что камила непроизвольно сглотнула и приготовилась к худшему. Ну, а Батиса всего-навсего выпростала из длинного рукава скрученный из сверток и протянула женщине. Вот это нашли плакальщицы, когда обмывали сеньора Бальсара. Документ был зашит в подкладке одежды и протянула сверток Камиле. Та смотрела непонимающе. Но дон Бальсар умер и похоронен. Не нашлась она с испугом взирая на ну, упрямо тычущийся в ладонь документ. «Дело уж больно щекотливое. Я не хотела отдавать вам документ сразу». Кусала губы то ли торжествует то ли печали саботиса и прятала от Камилы глаза. Камилы, все еще недоумевая, каким образом пожелтевший сверток может иметь к ней отношение, развернула пергамент, пробежала глазами по вычурной вязи букв. Весть оказалась неожиданной. Камилла снова и снова читала маловразумительный текст. А дело сводилось к тому, что баронесса Изабелла Бальсар завещала все свое движимое и недвижимое имущество своей дальней родственнице, то есть Камилле. Единственным условием наследования была помолвка вышеупомянутой родственницы с тем, кому донна Изабелла предскажет брак с Это писала либо сумасшедшая, либо документ «Подлая подделка», — воскликнула Камила. «Не кощунствуй», — посуровила Аббатиса, — «святая Донна Изабелла, покровительница нашего монастыря». «Чувств святош лучше не касаться». Камила сменила тему, сама теперь обрушившись на Аббатису. «Но», — возмутилась Камила, — «как вы посмели утаить от меня находку». Мать-настоятельница чувствовала себя правой. Смиренно опустив глаза долу, она прошепелявила. «В ночь, когда умер дон Бальсар, святая Изабелла явилась мне. Она пожелала, чтобы документ был уничтожен, а все свое имущество дона Изабелла завещала монастырю». «Так-таки и явилась», — прищурилась Камила, обдавая Батисову насмешкой. «А что потом передумала?» Батиса замешкалась. — Есть еще и ларец, — признала та А согласно преданию, открыть его сумеет лишь единокровный родственник баронессы Изабеллы, когда на то будет соизволение Господней, когда придет означенный небесами час. — Не означает ли это, что я буду торчать в монастыре, пока умершая не решит, что этот самый час пробил? — возмутилась камил Сказать по чести ее, порядком допекали бесконечное напоминание о баронессе, о которой до недавних пор она и слыхом не слыхивала. «А если сеньора Изабелла в очередной раз явится через сто лет?» «Нет, я серьезно говорю, с меня хватит!» И машинально вернув документ об Аттисе, Камила прошла мимо матери-настоятельницы. «Но во имя всего святого!» — воскликнула Камила. Откуда почившие тётушки было знать, что у герцога бургондского не родится мальчик, а меня нарекут Камилой? Впрочем, завещание делало Камилу свободной. И отринув сомнения, она твёрдо решила сегодня же покинуть монастырь Святой Изабеллы. тем более вот и повод избавиться от назойливого гостеприимства милой Ватисы. Маргарита, укладываться, позвала Камила, только тут второй раз за утро вспомнив, что горничная в монастыре не ночевала. Камила в досаде выптела нижнюю губу и без того пухлую, бросила одетая на постель. Судьба Маргариты ее мало волновала, но Камила не любила, если кто-то, пусть даже горничные, бросали ее без повода и причин. В дверь постучали. «Войдите!» — откликнула, садясь Камила — тут же рассердившись на себя за поспешность приглашения. А на пороге, сияя мириадами веснушек и подбоченившись, отчего казался косым и горбатым, одновременно появился сеньор Сантос. Вот его-то Камилла желала видеть меньше всего. назойливое ухаживания непрошенного кавалера, двусмысленности и, наконец, вполне определенные уговоры герцога осчастливить Камиллу титулом — Ей, признаться порядком за последние дни поднаели «Я хотел бы, сеньора, пригласить вас на прогулку верхом», — с порога огорошил ее Дон Сантос. Камила согласилась. Все-таки это было лучше, нежели часами взад-вперед сновать по парку монастыря, сопровождаемое непрерывным занудливым бахвальством провинциального вельможи. «Я буду готова через полчаса», — отвечала Камила, — Отметив, что веснушки на носу Дона Сантоса засияли еще ярче. «Когда-нибудь они вспыхнут!» Злорадно, подумала Камила, учтивно наклоняя голову в ответ на слова рассыпавшегося в благодарности герцога.